После обследования Новой Гвинеи Британия поплыла в Кальяо, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. 30 мая 1862 года она покинула этот порт, направившись в Европу через Индийский океан, а затем морским путем вокруг мыса Доброй Надежды. Через три недели после отплытия Британии разразилась страшная буря, Лишившая судну управления. Корабль сильно кринила. Пришлось срубить мачты. В трюме обнаружилась течь, и заделать ее не удавалось. Вскоре команда окончательно выбилась из сил. Помпы не успевали выкачивать воду. Неделю Британия была игрушкой урагана. Вода в трюме дошла до шести футов. Судно постепенно погружалось. Шлюпки снесло ураганом. Экипажу предстояла неминуемая гибель, когда в ночь на 27 июня, Паганель угадал правильно, неожиданно показалось восточное побережье Австралии. Вскоре Британию со страшной силой выбросило на берег. Волна смыла Айртона, бросила в пену прибоя, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то был уже в плену у туземцев, которые увели его вглубь материка. С тех пор он ничего больше не слышал о Британии и был уверен, не без основания, что судно разбилось о коварные рифы залива Туфолда и погибло со всем экипажем и грузом. Этим закончилась первая часть рассказа, имевшая отношение к капитану Гранту. Не раз рассказ Айртона прерывали горестные восклицания. Даже майор не усомнился в правдивости рассказа Боцмана. Теперь следовало выслушать историю самого Айртона, представлявшую еще больший интерес, чем история Британии. В самом деле, ведь благодаря документу было несомненно, что капитан Грант с двумя своими матросами уцелел, как и Айртон, а следовательно, зная участь одного, можно было с полным основанием составить себе представление об участи другого поэтому Айртона попросили рассказать о его приключениях. Он сделал это очень просто и кратко. Уцелевший после крушения моряк, оказавшийся в плену у туземного племени, был уведен вглубь страны, в места, орошаемые рекой Дарлинг, то есть приблизительно на 400 миль к северу от 37-й параллели. Жил он там очень плохо, но не потому, что с ним дурно обращались, а потому что само племя влочило жалкое существование. Долго тянулись эти два года тягостного рабства, однако в его сердце продолжала теплиться надежда вырваться на волю. Он подстерегал только удобный случай побега, хотя знал, что ему будут угрожать бесчисленные опасности. В одну октябрьскую ночь 1864 года Он обманул бдительность туземцев и скрылся в дебрях девственных лесов. В течение месяца, питаясь кореньями, папоротниками и мимозным клеем, блуждал он по бесконечным пустынным местам, ориентируясь днем по солнцу, ночью по звездам, часто изнемогая от отчаяния. Так брел он сквозь болота, через реки и горы, через всю необитаемую часть австралийского материка, которую посетили до него только немногие отважные исследователи. Наконец, истощенный, умирающий, дотащился он до гостеприимного кровопади Омура, где, поступив на работу, зажил счастливой жизнью. «Если Айртон доволен мною, — сказал колонист-ирландец, когда моряк умолк, — то и я доволен им». «Он человек умный, храбрый, отличный работник, и если ему нравится у меня, то дом падиумура будет его домом так долго, как он того захочет». Айртон кивком головы поблагодарил ирландца и ожидал новых вопросов, хотя ему казалось, что законное любопытство его слушателей уже было удовлетворено. Что мог он еще добавить?» чего не повторял уже много раз. Гленнерван хотел было уже приступить к обсуждению нового плана поисков, основанного на полученных им от Айртона сведениях, как вдруг майор обратился к моряку с вопросом. «Вы служили боцманом на Британии?» «Да», — ответил незадумываясь Айртон. И, сообразив, что вопрос Макнапса был продиктован недоверием, он добавил, Впрочем, у меня уцелел даже при крушении мой судовой договор. Он поспешно направился за этим официальным документом. Его отсутствие длилось не более минуты, однако Падио Мур успел за это время сказать Гленнервану. «Сэр, поверьте мне, Айртон — честный человек. За два месяца его службы я решительно ни в чем не могу упрекнуть его. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, Я слыхал и раньше. Это прямой человек, достойный вашего доверия. Гленнер Ван только хотел ответить, что он никогда и не сомневался в правдивости Айртона, как Боцман возвратился и подал Гленнер Вану заключенный по всем правилам договор, который был подписан владельцем Британии капитаном Грантом. Мэри тотчас узнала почерк отца. Документ гласил, что Том Айртон, матрос первого класса, принят на службу трехмачтового судна «Британия» из Глазго в качестве боцмана. Итак, относительно личности Айртона не могло быть больше никаких сомнений. Его трудно было допустить, чтобы документ, находившийся в его руках, не принадлежал ему. «Теперь», — сказал Гленнер Я приглашаю вас всех немедленно высказаться по поводу того, что следует предпринять в дальнейшем. Ваш совет, Айртон, будет для нас особенно ценным, и я буду вам очень признателен». Подумав немного, Айртон ответил. «Спасибо, сэр, за доверие, которое вы мне оказываете. Надеюсь оправдать его. Я немного знаю эту страну, нравы туземцев. «И если смогу быть вам полезен...» «Несомненно», — ответил Гленрван. «Я полагаю, как и вы», — продолжал Айртон, «что капитан Грант и его два матроса спаслись от крушения. А поскольку они не добрались до английских колоний, и о них вообще нет никаких сведений, то я уверен, что они, как и я, попали в плен к туземцам». «Вы, Айртон, повторяете мои слова!» — сказал Паганель. — Конечно, потерпевшие крушение попали в плен к туземцам, как они предвидели. Но значит ли это, что они, подобно вам, уведены к северу от 37-й параллели? — Да, сэр, это вполне возможно, — ответил Айртон. — Враждебные туземные племена избегают жить вблизи районов, подвластных англичанам. «Это очень осложнит наши поиски», — проговорил озабоченно Гленнерван. «Как найти следы пленников среди такого огромного материка?» Все молчали. Тщетно Элен вопросительно вглядывалась в спутников. Она не находила ответа. Даже Паганель, вопреки обыкновению, был нем. Его всегдашняя изобретательность изменила ему. Джон Манглс расхаживал по зале большими шагами, точно находился в затруднительном положении. И не в зале, а на палубе своего судна. «Что бы вы предприняли, мистер Айртон?» обратилась к моряку Элен. «Я, мадам, вернулся бы на Дункан, отправился бы на место крушения», с живостью ответил Айртон. «И там действовало бы сообразно обстоятельствам, а, может быть, указанием, которые послал бы мне счастливый случай». «Правильно!» — промолвил Гленнерван. «Только придется обождать, пока починят Дункан». «Значит, у вас на судне имеются повреждения?» — спросил Айртон. «Да», — отозвался Джон Манглс. «Серьезные?» «Нет». «Но для исправления нужно такое оборудование, которого у нас на судне нет. У винта погнулась лопасть, и починить ее можно только в Мельбурне». «А разве нельзя идти под парусами?» — спросил Боцман. «Можно, но только если ветер будет встречный, то наш переход до залива Туфолда займет слишком много времени, а кроме того, зайти в Мельбурн все равно необходимо». «Так пусть Дункан плывет в Мельбурн!» — воскликнул Паганель. «А мы без него доберемся до залива Туфолда!» «Каким образом?» — поинтересовался Джон Манглс. «Мы пересечем Австралию так же, как пересекли Южную Америку, следуя вдоль 37-й параллели». «А что же будет с Дунканом?» — с какой-то особенной настойчивостью спросил Айртон. «Либо Дункан найдет нас, либо мы найдем Дункан. Если разыщем капитана Гранта, то вместе с ним вернемся в Мельбурн. Если продлим поиски до побережья, то Дункан отправится туда за нами. Кто возражает против моего плана? Вы майор?» «Нет», — ответил Макнапс, — «если только переход через Австралию возможен». «Настолько возможен, что я предлагаю миссис Гленнерван и мисс Грант присоединиться к нам», — ответил ученый. «Вы серьезно говорите, Паганель?» — спросил Гленнерван. «Вполне серьезно, мой дорогой лорд. Это переход в 350 миль, не больше. Делая по 12 миль ежедневно, мы закончим его менее, чем в месяц». Как раз за то время, какое потребуется для ремонта Дункана. Вот если бы необходимо было пересечь австралийский материк под более низкой широтой, там, где простираются его необозримые безводные пустыни с нестерпимым зноем. Словом, если бы надо было проделать то, перед чем отступали самые смелые путешественники, ну тогда иное дело. А 37-я параллель Проходит через провинцию Виктория, через английский край, почти всюду заселенный, с проезжими дорогами и железнодорожным движением. Это путешествие можно сделать даже в коляске, если угодно, и в повозке, что предпочтительнее. Это вроде поездки из Лондона в Эдинбург, не опаснее. — А дикие звери? — спросил Гленнер Ван, желая предусмотреть все возможные возражения. В Австралии нет хищников. А дикари? Под этой широтой нет дикарей. Кроме того, они не так опасны, как новозеландцы. А беглые каторжники? В южных провинциях Австралии их нет. Они встречаются только в восточных колониях. Провинция Виктория не дает права убежища беглым каторжникам. И даже издала в этом году закон, воспрещающий допуск на ее территорию людей, отбывших наказание в других провинциях. В этом году управление провинции Виктория пригрозило одной пароходной компании лишить ее субсидий, если суда этой компании будут продолжать погрузку угля в портах западного побережья, где разрешается проживать сыльным. «Неужели вы англичанин и этого не знаете?» «Прежде всего, я не англичанин», — ответил Гленнерван. «То, что рассказал нам мистер Паганель, совершенно верно», — заявил Падио Мур. «Не только в провинции Виктория, но и во всей Южной Австралии, в Квинсленде и даже в Тасмании нигде не допускают бывших каторжников. И с тех пор, как я живу на этой ферме», «Я не слыхал ни об одном каторжнике». «И я тоже никогда ни одного не встречал», — заметил Айртон. «Вот видите, друзья мои», — закончил Жак Паганель, «в этих краях очень мало дикарей, никаких диких зверей, никаких каторжников. А много ли найдется мест в Европе, о которых можно было бы сказать то же самое? И так решено?» «Как ваше мнение, Элен?» — обратился к жене Гленерван. «Наше общее мнение, дорогой Эдуард», — ответила она, поворачиваясь к остальным путешественникам. «В дорогу! В дорогу!»